Пока мы возились с погрузкой, мертвяков вокруг изрядно прибавилось. В дело даже несколько раз вступали пулеметы-бронетранспортеры, хотя боеприпасы к ним предполагалось хранить до рейда в городе. К тому моменту, как мы заскочили внутрь стального корпуса БТРа, на нас перла целая толпа. К счастью, ждать нам больше ничего не надо было, дизели победно взревели, и тяжелый БТР прошел сквозь еще неплотную толпу мертвяков, даже не заметив ее. Разве что Соловьев выругался, предполагая, что от колес будет потом вонять. Это он верно предположил. Кроваво-слизистый след тянулся за колесами машины еще долго. Как же все странно получилось. Насколько люди сильнее этих самых оживших мертвецов, и насколько мир людей оказался перед ним беззащитным. То, что могло людей защищать, хранилось в далеких складах, за крепкими воротами, подальше от этих самых людей. И в самый критический момент тех, у кого был доступ к этой технике, к горам оружия, оказалось слишком мало. Что такое несколько полков, если считать тех, кто уцелел после массового дезертирства на 10-миллионной мегаполис и огромную область? Даже не капля в море, а величина, стремящаяся к нулю. Несколько тысяч военных, которые еще и свои семьи должны спасать, и самих себя. Наш мир не умер побежденной волной восставшей мертвичины. Он просто сдал себя ей, без всякого сопротивления». Печально об этом думать сейчас, когда мы на своей бронетехнике играючи справляемся со всеми этими мертвяками, при этом осознавая, что мы побеждены ими. Уже побеждены. Для меня это второе такое разочарование в жизни. Первое было раньше, когда я был еще ребенком. Тогда я всего не понимал, лишь позже осознал, что случилось. Когда сдали мою страну, которая не проиграла войну, не пала жертвой агрессии и даже не стала банкротом с которой вообще ничего не случилось. Казалось бы, живи да радуйся, строй светлое будущее. Ее сдали лишь потому, что лень было с ней возиться, зато хотелось денег и почестей, роскоши такой, какая у нас не полагалась, и если можно, то на халяву, потому что к власти пришли мерзавцы с дураком во главе. А теперь такие же сдали весь мир, и тоже потому, что не хотелось возиться со слишком способным к самообороне народом. И все. Пришел вот этот самый полярный зверь с ценным мехом, только, блин, дохлый совсем. И воняет мертвичиной. И кусается, зараза такая. Пока я предавался мрачным мыслям, наш БТР, вновь оторвавшийся от колонны, перемахнул через путепровод над кольцевой автодорогой, и мы вкатили в город, пустынный и мрачный, на фоне грязного неба, в которое поднимались дымы многочисленных пожаров. В этом месте на улицах даже почти не было зомби. Может быть, спиток в поле зрения. Брошенные машины стояли местами у тротуаров, но немного. Здесь всегда парковка запрещена была, да и не было у людей причины парковаться вдоль проспекта. Справа бесконечные заборы спорткомплексов до самой Войковской, слева жилые дома, подъездами выходящие во дворы. Или вообще ничего. Поэтому наш БТР катил по проспекту почти в полной тишине. Лишь свистящий звук дизеля эхом отдавался от молчаливых стен домов и возвращался к нам. Никого в окнах. Многие оставлены распахнутыми, некоторые выбиты. Один дом выгорел насквозь и представлял собой закопченную и потрескавшуюся от жара руину. тяжко пахло гарью, а ветер нес дым. Город горел во многих местах. Вынесенная витрина того самого магазина «Проспект», где я в первый день катастрофы застрелил зомби, напавшего на охранника. Теперь витрины из небьющегося стекла мелкими сверкающими брызгами рассыпаны по тротуару. В магазине блуждают несколько мертвяков. Среди них, как мне показалось, была толстая кассирша, не хотевшая оставить рабочее место и, и отказавшаяся взять с меня деньги за вторую тележку с продуктами. Жалко, если и вправду она. Но далеко могло и показаться. На вершине путепровода возле Войковской мы остановились в первый раз. На свечке постройки 70-х годов, что стояла слева, на высоте 10-го примерно этажа висел плакат с надписью «Здесь живые», а ниже была написана частота связи. Этого нам хватило. Соловьев, после того, как мы огляделись и не обнаружили явных признаков близкого нападения, скомандовал колонне подтянуться к головному дозору. Вскоре возле нас остановились три остальные машины, и из КШМ сразу же начали вызывать по заявленным частотам и немедленно получили ответ. Ответил женский голос, истерически радостный. Нас уже увидели в окнах и ждали вызова. Впрочем, мы выживших в окнах тоже разглядели, в бинокле и оптические прицелы. А я разглядывал видоискатель камеры. Потому что нам сообщил женский голос в эфире все запершиеся внутри программисты, бывшие работники софтовой компании. Страсть смотреть в интернет больше, чем в экран телевизора, их спасла. Они раньше других поняли, чем грозит происходящее вокруг, и решили спасаться. Только вот спаслись, мягко говоря, не лучшим образом. Оделись по туристке, серьезно запаслись едой и заперлись у себя в офисе, надеясь, что военные возьмут ситуацию под контроль и всех спасут. Оружия у них не было совсем, даже импровизированного, вроде монтировок из машин молотков. Рассчитывали лишь на крепость дверей и безопасность места. А потом выяснили, что в здании было слишком много зомби. Один человек несколько дней назад вырвался оттуда, чтобы отправиться за помощью, но больше никаких вестей о нем не было. Зато теперь под их дверью скопилось не меньше десятка мертвяков. Похоже, что те запомнили, что за стальной дверью есть живые люди. Все это мы выяснили из краткой, но информативной речи. Один момент особо заинтересовал. Зомби все же запоминают то, что им нужно. Еще одно подтверждение теории ментального развития. Соловьев, тоже сидевший на чистоте, заговорил с захлебывающейся радостной истерикой женщиной в эфире. «Девушка, спокойно, мы всех спасем. Отвечайте прямо на мои вопросы, пожалуйста, это важно, как поняли». «Я поняла, спрашивайте», — послышался радостный крик. «Спокойней», — повторил он. «Вопрос номер один». «Вы в безопасности в своем офисе? К вам могут ворваться?» «Нет, дверь стальная, не могут». «Вопрос номер два. Есть среди вас раненые или лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи?» «Нет». «Вопрос номер три. Вы голодаете или у вас есть продукты?» «Пока еще есть». Соловьев кивнул, удовлетворенно поняв, что план операции менять не нужно, затем сказал. «Мы вас вытащим, но не сейчас, а на обратном пути». «Через несколько часов, но сегодня, еще до вечера. Сейчас мы направляемся в центр города, и там вам делать с нами нечего. Как поняли?» «Понятно», — в голосе по радио слышалось разочарование, но Соловьев на это не обратил ни малейшего внимания. Вместо слов сочувствия он выдал им последние инструкции, в числе которых предписывалось быть готовыми к выходу в течение одной минуты, что подразумевало не просто быть собранными, а стоять у входной двери, и второе — снять плакат с частотами для связи. Я сначала удивился, да и те, к кому обращался Соловьев тоже, но объяснил он легко. Раз их уже обнаружили, то незачем привлекать дополнительно чье-то внимание. Неизвестно еще, чье именно удастся привлечь, и чем это закончится. Как у Винни-Пуха. «Идет ли слонопотам на свист?» «А если идет, то зачем?» «Гляну», — спросил я у Соловьева, кивнув в сторону перил моста. Они вместе с краем путепровода прикрывали от нас вход в здание. А на вход посмотреть не мешает, хотя бы для общего развития. «Давай, сбегай», — согласился он. Я соскочил с брони и, держа автомат у плеча не столько ради того, чтобы демонстрировать готовность вступить в бой, а скорее для того, чтобы внушить самому себе уверенность, подбежал к краю моста. «Ядрить!» А мертвяков-то возле здания куда как немало, если не сказать большего. На первый взгляд стоящих и даже сидящих на земле с пару десятков. Но это непосредственно у дверей». А так в поле зрения еще немалая толпа наберется. Самое плохое, в здании открыты входные двери, широкие двустворчатые. Настеж открыто. А за ними темно, но видно, что там тоже мертвяки, тоже немало. Сзади послышались шаги, я оглянулся. Бугаев не выдержал, тоже решил посмотреть. Впечатление у него сложилось, сходное с моим, потому что он болезненно сморщился. Затем сказал, можно неплохо вляпаться, если дуром попрем, план нужен. По-любому надо как-то заткнуть двери транспортом каким-нибудь, иначе вся улица в здании будет через пять минут. Я ничего не ответил, лишь согласно кивнул. План будем составлять позже, когда до дела дойдет. И наша огневая поддержка наверняка здесь разместится, где мы сейчас стоим, потому что отсюда простреливаются все подступы к зданию с фасада. Самое сложное, а что ждет внутри? Сколько там мертвяков? Хотя не бросать же теперь людей после того, как их обнадежили». Да и нужны будут программисты в пламени, если честно. Туда компьютеров с периферии привезли несколько грузовиков, на сто лет вперед хватит. «Давайте обратно, по дороге доложите!» — крикнул Соловьев, взмахом руки подзывая нас к броне. С БТР раздались два выстрела из СВД. Понемножку в нашу сторону направились зомби, бродящие дальше по проспекту. Действительно, хватит стоять, подманивать на будущую позицию тварей заранее, вроде как место прикармливать. Мы подбежали обратно к машине, вяло погромыхивающей двигателем на холостых оборотах. Вскарабкались на броню Тоже вот ведь привычка По всем правилам и по здравом размышлении Нам бы в утробе стальной в БТР сидеть Наслаждаясь теплом и безопасностью А мы все наверх лезем А смысл? Мин с фугасами не предвидится по большому счету Нападение с применением РПГ тоже Хочется надеяться по крайней мере А во всех остальных случаях сидеть на броне опасней И мертвяки на машины меньше реагируют чем на людей Так нет же «Да и как ты залезешь в безопасное нутро бронетранспортера, если даже не знаешь, попадешь ли еще когда-нибудь в свой город или нет?» «Никак. Хочется видеть все, хоть от города остался лишь его труп. Пока еще целый с виду, но который вот-вот начнет разлагаться. По крайней мере, запах дыма от пожаров чувствуется уже везде. И просто дымно на улицах, местами и вовсе как туманом затянуло. Люди ли что-то подожгли, само ли загорелось, не выдержав безнадзорщины?» Но уже горит и во многих местах, и никто не спешит тушить. Так и выгорит вся Москва. И на этот раз окончательно. БТР снова плавно тронулся с места, я лишь слегка качнулся и уселся поудобней. Снимать пока ничего не хотелось, все молчали. Машина шла дальше по широкому проспекту, оставляя за собой широкую пустую ленту асфальта. Здесь даже заглохших машин не было. Зато были машины припаркованные вдоль боковой дорожки, и Соловьев сразу скомандовал – Не спать, запоминайте Нивы с УАЗами. Это правильно. Это верно. Среди нас были четверо, кого успели обучить, как заводить эти модели машин без ключа и обходить простейшую сигнализацию. А на случай, если сразу завести машину не удастся, планировалось цеплять их на буксир. Для БТРов с Уралом это не тяжесть, а в пламени они очень могут пригодиться. Справа от нас потянулись корпуса Московского авиационного института. В подъезде длинного кирпичного здания двери открыты Настя, ж там тоже видны мертвецы. А ведь территория мои всегда была закрытой, при достаточных силах тут вполне можно было отбиться. Но только от мертвяков, от людей нет. Наша машина вновь замедлила ход. Соловьев решал, ехать ли в тоннель или проскочить на Ленинградский проспект с Ленинградского же шоссе через верх, или лезть на построенные новые эстакады. После реконструкции тут строители такого наворотили. Решение заранее при обсуждении плана операции не принималось. Все сочли, что на месте будет виднее. И в конце концов Соловьев решил. «Колонна 100!» — скомандовал он. «Копыта! Давай весь свет вперед и малым ходом в тоннель!» «Есть!» — откликнулся копыта из люка. «Ну что же, прав Соловьев. Мы ведь толком-то о повадках мертвяков не знаем. Например, что можно сказать о темных и неосвещенных местах вроде тех же тоннелей? Избегают их мертвяки, скапливаются там или им все равно? Так смотреть не полезешь, а на броне очень даже запросто». На БТР снова вспыхнули фары, врубилась ослепительно яркая луна без крышки, и кроме того, на нашей машине стояли два дополнительных прожектора-искателя. Машину немного начали готовить для будущих задач, то есть вылазок замертвяченный город, и начали с дополнительного света. Бронетранспортер снова пополз вперед со скоростью пешехода. Мощные лучи зашарили по стенам полу и потолку полого спускающегося подземного проезда под перекрестком, и сразу же высветили зомби. Много зомби. Сотни, наверное. В основном лежащих, почти или совсем не шевеляющихся, в коме. В той самой, о которой я говорил. Стендбай. Однако на отражающейся от стен гул машины и яркий свет реакция проявилась, причем сразу. Многие зашевелились интенсивнее, неуверенно пытаясь подняться, опираясь на руки, как разбуженный среди ночи, очень сильно подгулявший с вечера человек. Некоторые, лежавшие в основном с краю, успели подняться на четвереньки, а то и вовсе встать на ноги. Задний ход сразу скомандовал Соловьев, увидев такое мертвячее изобилие. Машина остановилась, затем также плавно заскользила назад. «Серый, давай проверь на них машинки», — снова скомандовал Соловьев. Скомандовал он стрелку, расположившемуся в подвесном сиденье башни бронетранспортера. Ответом были три короткие очереди из КПВТ. Три стайки тяжелых пуль ударили в зашевелившуюся толпу, прошили ее насквозь, смели несколько мертвяков, как тараном, в воздух взлетели куски разорванных тел. Дульные вспышки озарили бликами стены, грохот выстрелов ударил раскатистым эхом, словно кто-то часто застучал в большой маршевый барабан. В общем, замах был на рубль. А удар вышел все же на копейку. Даже те трупы, через которые со страшной скоростью пронеслись насквозь тяжелые 14,5-мм пули — В основном остались стоять на ногах и на новые отверстия в собственных телах внимания не обратили. Лишь несколько мертвяков, кого уж совсем в клочки, упали на асфальт и не поднялись. «А не так, чтобы очень накладно такой патрон с таким эффектом изводить», прокомментировал битюгов и выпустил пару очередей на уровне голов почти поднявшейся толпы из своего печенега. Эффект получился и то соразмерней. Несколько трупов свалились. Кроме него стрелять никто не стал». Не в том, собственно говоря, был и замысел спуска в тоннель. Разведали темное место и достаточно, внесли ясность или дополнительную неясность в знания о мертвяках. Тяжелая машина выехала из темноты обратно на свет и так отступала задним ходом почти до самых замерзших машин колонны. Несколько зомби погнались за ней, но совсем медленно, неуклюже. Похоже, что им нужно было больше времени, чтобы остановиться после ступора. «Соблюдать дистанцию в колонне, колонна, марш!» — скомандовал Соловьев. Верхом пойдем. Наш БТР вывернул передние пары колес и покатил на развязку дорог над тоннелем, на спуске которого только появились первые мертвяки, выходящие из темного его зева. Я вновь взялся за камеру, но снять их шествие не успел, потому что борт пандуса закрыл их от меня. Тогда я просто взял панораму окрестностей, где мертвяков было раз-два и обчелся, после чего снова выключил, экономия место на диске и батарею. Хватит пока снимать, лучше оружие держать поближе, если не хватает ума через гостеприимно распахнутый люк спуститься в десант. Чем ближе к центру города, тем больше мертвяков было на улицах. Почему их всех тянуло в центр? Непонятно. Может быть, остаток их разума подсказывал им, что в центре должно быть больше людей и больше добычи? Но людей мы здесь не видели, хотя в КШМ перехватывали радиопереговоры, ведущиеся в городе, причем довольно интенсивные. И не все они были паническими. Большую часть из них вполне можно было отнести к деловым. Кто-то предупреждал кого-то о проблемах, кто-то назначал встречи, кто-то запрашивал базы. Значит, анклавы живых людей в городе сохранились, и не только те, о которых мы знаем. А знаем мы только о двух – спецакадемии, находящейся рядом с ней автобазе спецстранца, где засел Доценко со своими людьми. А если людей в городе шуруют много, нам тоже следует подумать о том, что как бы ни разобрали без нас все ценное – По пути я, например, увидел целых четыре аптеки, и все были разгромлены, кто-то приватизировал медикаменты. Шестерка в организме от вирусных заболеваний спасает, а вот от воспаления легких, например, уже нет, антибиотики нужны. Наша колонна быстро дошла до садового кольца. Само кольцо было почти пустынным, мертвяков немного, а вот Тверская, по которой мы двигались в сторону центра, была ими просто пугающе забита. Мы свернули направо, проехав по встречной полосе возле колоннады концертного зала имени Чайковского, спустились на садовку. Осветили прожектором внутренность тоннеля и тоже обнаружили там настоящую толпу мертвяков, прибывающих в коме. Видать, как люди из города исчезли, они начали впадать в эту самую свою литоргию, отключаясь почти полностью, разве что не разлагаясь. И места подлежки начали выбирать укрытые. БТР пошел в сторону Кудринской площади, мы продолжали вертеть головами. Вдалеке заметили группку из двух джипов и двух грузовиков, неторопливо куда-то кативших. Судя по тюкам, в кузовах кто-то плотно мародерил, аж завидно стало. Даже если отрешиться от блуждающих мертвецов, то и в этом случае Москва представляла собой очень странное зрелище. Тишина и неподвижность. Брошенные машины стоят на своих местах. Не слышно несмолкаемого городского шума. Звук от бронетранспортерного дизеля разносится далеко и свободно, возвращаясь к нам отовсюду гулким эхом. Мне показалось, что слышать его должны на всех окраинах города. Сидевший в командирском люке Соловьев прислушался к чему-то, затем обернулся к нам и сказал. «С о новом радиоконтакте сообщили, с нами заговорили. Неподалеку на Малой Никитской люди». «Это где?» — обратился он уже ко мне. «Да прямо здесь». Я показал рукой на въезд садовки на Малую Никитскую улицу. Наверное, звук моторов услышали и связались. «Проверим, что за люди и зачем мы им понадобились», — сказал Соловьев, разглядывая карту в пластиковом прозрачном файле. «Оттуда пройдем по Большой Никитской до Манежа, заодно на Кремль глянем». Наш БТР описал плавную дугу и въехал на неширокую Малую Никитскую улицу. Остальная колонна исчезла из поля зрения. Они пока еще двигались по Садовому кольцу». Мертвяков прибавилось. Они останавливались, глядя на нашу машину, некоторые затем шли за ней следом. Трое или четверо новичков были сбиты задранным носом БТР и перееханы колесами. Ветераны так глупо уже не попадались. Их и видно было сразу, по повадкам и скорости. Морфы не появлялись, но я давно заметил за ними такую особенность. На них не влияют остатки человеческих привычек, и ведут они себя уже как обычные хищники скрываясь, охотясь и стараясь не попадаться на глаза потенциально опасному противнику. копыто вел БТР по самой середине улицы, держась подальше от стены припаркованных в изобилии автомобилей. «Нива», — сказал я, заметив в ряду машин маленький внедорожник песочного цвета. «Альхадва и Асина принять меры к эвакуации Нивы. 500 метров впереди у вас с правой стороны», — отдал Соловьев команду экипажам грузовика и второго БТРа. Об исполнении доложить. Сосна следует за мной подтянуться. Наша машина шла со скоростью около 40 км в час, не больше. Поэтому КШМ, точно такой же бронетранспортер, как и наш, только без башни и весь утыканный антеннами, быстро нас догнал. Еще до того, как мы притормозили перед серо-белым домом напротив церкви. Дом выглядел старым по архитектуре, но построен был совсем недавно. Скромные и незаметные с виду семиэтажный одноподъездник, где квартиры занимали целый этаж, а цена квадратного метра приближалась к цене хорошего автомобиля. Во двор дома вела большая арка, перегороженная закрытыми решетчатыми воротами. Было видно, что в этом дворе собралась целая выставка дорогих внедорожников. Верхний этаж дома состоял наполовину из открытой террасы, и там стояли люди. Стояли спокойно, даже немного вальяжно, словно красуясь. Вот, мол, вокруг конец света, а нам как бы и по барабану. Обратив внимание, что мы их разглядываем, несколько человек помахали нам руками. Одеты все были в какую-то форму, но не военную и не милицейскую. Частная охрана, что ли? Говорят, чтобы заезжали во двор, зовут в гости. Ворота откроются. Просят только не запускать мертвяков одновременно с собой, сказал нам Соловьев, заодно тем самым отдавая команду механику. БТР, к тому времени проехавший мимо этого дома, описал круг по пустынной площади Никитские ворота и лег на обратный курс кшм шла следом, как привязанная. Машины вновь втянулись в улицу, проскочили поворот на Спиридоновку и подъехали вплотную к огромной арке. Я еще подумал, зачем такая большая была нужна? Она же первые два этажа пополам разделила, считай сплошной убыток для застройщика. Наверное, какие-нибудь пожарные нормы и правила, или еще что-то. Возле ворот дома топтались три мертвяка. Один был, одна была... Кстати, а как правильно называть зомби женского пола? Точнее, мертвяка женского пола. Мертвичиха? Мертвячка? Мертвица? В общем, она здорово смахивала на модель. Высокие сапоги на шпильках, одна из которых утрачена, а на второй она еле ковыляет. На лице, как ни странно, сохранился мейкап. А куда он может деться на самом деле? Но выглядит яркая помада на трупно-синеватом лице вообще жутко. Как будто кто-то очень злобный очень мерзко пошутил над мертвой девушкой. Злобный, как сама не жизнь. Дорогие украшения, дорогие часы и даже короткая куртка из шиншилы. Видать, у девушки был кто-то, кто проявлял заботу о ее материальном благополучии. Второй мертвяк был совершенно непонятный. Невероятно грязный, как будто его топили в грязи. Из-за этой облепившей его грязи он скорее напоминал глиняного голема, чем ожившего мертвеца. А вот третьего и разглядеть не удалось. Увидев приближающуюся броню, он лихим спринтерским рывком пересек дорогу и скрылся за углом храма. Ветеран или даже чуть подморфировавший мертвяк, очень уж быстрый. «Сергей, давай обоих», — скомандовал Соловьев, показывая на мертвяков. Я кивнул, скинул автомат, натянув ремень и, уперев приклад в плечо, навел точку коллиматора на голову девушки. 105-й слегка брыкнулся, с громким треском выпустив две пули и выбросив гильзы со звоном скатившейся с брони. Девушка упала, и я сразу же второй короткой очередью свалил голема. Когда тот упал, от его одежды полетела пыль. Целое облако. Дальше по улице тоже раздались выстрелы. Это наши занимались Нивой, вот и отстреливали приближающихся зомби. Надеюсь, там все будет в порядке, не навалится толпа мертвяков со всех окрестностей. Хотя на БТР откуда угодно можно вырваться, да и бронированный Урал тварям точно не по зубам. Ворота в арке тем временем плавно разошлись в стороны, повинуясь поданной из неизвестного места команде, пропуская наши машины внутрь. И сразу же за нами сомкнулись. Бронетранспортеры въехали на большую асфальтированную площадку, со всех сторон окруженную высоким и мощным решетчатым забором, оказавшимся достаточной преградой для мертвяков. К тому же по его верху кто-то щедро намотал ягозы. На площадке стояло порядка 10 дорогих внедорожников, все последних моделей. А кроме них новенькая BMW 7 серии и Mercedes представительского класса, судя по стеклам, бронированный. Ни сироты тут живут, ни сироты. Кроме дорогих машин имелись и недорогие. Пара передвижных электростанций, толстые кабели, от которых тянулись дом две вахтовки на базе Урала, и два наливника, от которых заметно попахивало соляркой. И самая обычная BRDM-2, на вид как новенькая, видать, с длительного хранения. Часовых во дворе не было, думаю, что при нынешней обстановке это разумно. Ждать грабителей в такой крепости маловероятно. Даже самые беспредельщики не сунутся, а приманивать зомби видом стоящего во дворе живого человека не следует. Но охрана была, разумеется. Из подъезда вышли двое с автоматами АК-74М на плечах и в черных разгрузках с кобурами на животе. Оба были в темно-синей форме с эмблемами «Чоп-щит» на рукавах. Обоим к сорока примерно ведут себя подчеркнуто миролюбиво, приветливо. Все, кто сидел на броне, спрыгнули вниз, и один из охранников попросил нас отойти от створа арки, чтобы с его слов мертвяков не подманивать. «Ну, значит, я прав насчет поста во дворе». Все подошли к подъезду, откуда в этот момент вышел высокий, плечистый, в такой же, как у всех темно-синей форме, черной разгрузке и без автомата, лишь из его набрюшной кобуры торчала рубчатая рукоятка грача. Он поздоровался со всеми за руку, затем сказал, «Рады вас видеть, мы тут общением не избалованы». В общем, шеф вас в гости приглашает. Поговорите просто так, на чаек. — Зайдем, — согласился Соловьев, затем глянул на меня и сказал. — Со мной сходишь. Остальным оставаться с техникой, выставить охранение. Рослый с пистолетом ничего не сказал на такое явное проявление недоверия. Даже глазом не повел. Или же сделал приглашающий жест в сторону подъезда. Мы вошли в роскошную дубовую с виду дверь подъезда с бронестеклом. Попали в светлый отделанный мрамором холл с витражами в окнах. Окна без решеток, кстати. Наверное, какое-то спецстекло. Хотя у крайнего окна виднелся штабель кирпича, мешки цемента и малый растворно-бетонный узел. Закладывать проемы все же собираются. Справа в холле стояла закрытая бронестеклом стойка охранника, за которой как раз и сидели те двое, которые вышли нас встретить первыми. Наш провожатый коснулся ладонью сенсорной панельки вызова лифта, и двери бесшумно распахнулись, открыв его зеркальное и хромированное нутро. Мелодично блымкнул электронный колокольчик, словно приглашая. Наш спутник вошел туда первым. За ним мы никто не проронил ни слова. Рослый ткнул пальцем в самую верхнюю кнопку, двери закрылись, и лифт бесшумно поехал вверх. Когда он остановился, все вышли на роскошно отделанную лестничную площадку. Темного дерева дверь вела в квартиру, а еще была лестница с дубовыми перилами, установленными на балясе на ручной ковке, составленными в них кусками свинцового стекла. «Это сколько они стоили-то заказчику?» Лестница вела наверх. «Нам наверх», — показал на лестницу провожатый. «Мы пошли по гранитным ступеням выше». «Двухэтажная квартира?» — спросил Соловьев. «Да, двухэтажная». Я снова мысленно прикинул. «Получается сотни четыре квадратных метров как минимум, не считая террасы. Или семья большая, или аппетит. Одно из двух». Мы поднялись этажом выше, прошли через открытую семь ветрам сверкающую кухню, отделенную от огромной гостиной лишь барной стойкой. В гостиной центром всего пространства служил открытый камин современных форм, окруженный широкими и низкими диванами. С дивана поднялся невысокий коренастый человек в спортивном костюме с простым крестьянским лицом. Очки в золотой оправе и массивный подтек на руке. Все атрибуты. Он прошел нам навстречу, меня не заметил, а обратился сразу к Соловьеву, протягивая тому руку. «Баранов, гастрой!» «Соловьев», — пожал наш командир руку коренастого, — «спецназ ГРУ». «Заходите, присаживайтесь». Баранов сделал приглашающий жест в сторону диванов. «Кофе хотите или покрепче чего?» «Нет, спасибо, ничего не хотим», — ответил за двоих командир. «Хоть я от кофе бы не отказался, он тут-нибудь хороший». «Неплохо вы тут расположились», — сказал Соловьев, обведя рукой обстановку. «Неплохо», — кивнул Баранов. Но я вообще ниже живу, эти два этажа нефтяник один занимал. Но его даже не видели здесь никогда, он в Лондоне постоянно. Из жильцов кроме меня в доме никого не осталось. Ну а раз не нужно, никому, то мы и вскрыли. Очень уж терраса здесь стратегически выгодная. Мы вышли на просторную террасу от одного вида, с которой у меня дух захватило. Панорама окрестностей, в дальнем конце Большой Никитской виден манеж и Кремль. Ох, немало стоила эта квартирка неизвестному нефтянику. Очень немало. Хотя сейчас вид мертвого города с язвами многочисленных пожарич скорее внушал тоску, нежели восхищение. А еще мы разглядели две наши машины дальше по улице. Там постреливали, но паники видно не было. Да и мертвяков немного. Причем в драку они не лезли, держались поодаль. Судя по всему, Нива скоро присоединится к колонне. На террасе, а также на плоской крыше над ней расположились трое в теплых куртках под разгрузками с приборами наблюдения. Возле двоих стояли прислонённые к перилам новенькие снайперки СВ-98 со сложенными сошками. Третий был вооружён автоматом, но на краю крыши, на треногах, за ограждениями из бетонных блоков, стояли два крупнокалиберных утёса. Один накрыт полиэтиленом, но у второго с оптическим прицелом как раз автоматчик и прогуливался. «А эти ребята, которые щит?» — спросил Соловьёв, показав на снайперов. «Это частная фирма. Охраняли наш офис и объекты», — ответил Баранов. Все в прошлом из внутренних войск. Когда дело дерьмом запахло, я с их директором посовещался и решили мы здесь запереться. Запаслись едой на несколько лет, генераторы притащили, оружие раздобыли через сослуживцев их бывших, семьи привезли. Пару-тройку лет сможем продержаться». «До каких пор сидеть, думаете?» — спросил я, вмешавшись в разговор. «Не удержался. Очень уж меня заинтересовала причина, по которой люди могут укрепиться посреди мертвого в прямом смысле этого слова города». Баранов посмотрел на меня, отметив отличающуюся форму, затем повернулся к Соловьеву. «Вроде как не из ваших, парень. Не из наших. Союзник, можно сказать. Другая специализация, более чем обтекаемо, — ответил Соловьев. Баранов кивнул, как бы подтверждая, что выяснил мой статус, затем ответил мне вполне дружелюбно. «Пока не станет понятно, что делается в мире. Прорваться из города мы всегда сможем, и сил и оружия хватит». Но у нас семьи, их беречь надо, а не ломиться в неизвестность. И мне из своей квартиры просто так убираться неохота. У нас тут связь такая, что можем с Магаданом беседовать. Он показал на крышу, где действительно стоял целый лес загогулистых антенн, и оттуда тянулись к чердаку соседнего, вплотную примыкающего здания провода. «А много вас?» — спросил Соловьев. «Не очень», уклончиво», — уклончиво ответил Баранов. Этот вопрос уже попадал в разряд интимных. Доверие в отношениях между группами людей стремительно испарялось вместе с цивилизацией. Кто знает, зачем мы спрашиваем. Может быть, хотим перераспределить ресурсы в свою пользу? Вопрос, правда, вот какой возникает. Отчего нас тогда вообще сюда позвали? Нелогично немного. Этот вопрос Соловьев и озвучил. «Ищем союзников понемногу», — туманно ответил Баранов. «Мало ли как сложится. Сейчас хотя бы частоты для связи дадим друг другу». «Мои ребята в город вылазки делают, могут вам информацию подкидывать». «Что-то еще?» «Есть и еще», — вздохнув, ответил он. «Мы весь этот дом заняли, пробили через общую стену дверь в соседнюю, и там обжили целый подъезд. Завалили вход, забетонировали даже. В общем, с комфортом устроились. Ниже второго этажа незащищенных окон нет. Но позавчера ночью что-то перемахнуло с соседней крыши туда». Баранов показал на двускатную крышу соседнего старого дома. И оттуда через окно влезла в квартиру. Убита семья. Пока наши ломились на шум, тварь ушла, сообразила, что к чему. Один наш боец, его жена и две дочки обратились. Пришлось расстрелять. Баранов болезненно сморщился, вздохнул. Плохо все вышло, в общем. А вчера опять такую тварь обстреляли, но не убили. Ее в камере наблюдения заметили. Они у нас по всему периметру. Крутилась здесь, причем сидела на крыше одной из вахтовок. «Не убили?» — спросил я. Не смогли, сокрушенно покачал головой собеседник. Снайпера две пули успели всадить, но почему-то бестолка ушла зараза. А мы теперь голову ломаем, что это могло быть? Морф, сказал я, который откормился на существах своего вида, мог быть человеком, животным, собакой, например. Вкратце рассказал ему нашу морфскую теорию. Затем показал прямо на видеокамере ту тварь, которую снял совсем недавно и которая теперь в кузове Урала валяется. Объяснил заодно, где у этой гадины мозг и куда надо целиться. Странно, кстати, что они таких до сих пор не видели. Баранов посмотрел запись не один, позвал в рацию того высокого, который встречал нас и представился теперь как Николай Константинович. И что нам делать, спросил Баранов, много их таких? Не знает никто, ответил я. Но сам я сталкивался уже несколько раз. А вот эту мутировавшую собаку мы сегодня в химках завалили. Запись часовой давности. Это очень плохо, сказал Николай Константинович. «У нас окна ничем не защищены. Когда погибла семья, тварь влезла с крыши». «Да какая ловкость! Туда ведь надо было подняться суметь». «И догадаться», — добавил я. «Мертвяки-то тупые, а вот морфы». «Мертвяки тоже умнеют», — пожал плечами наш провожатый. «Заметно так». «Это верно», — подтвердил Соловьев. «Мы тоже обратили внимание». «В общем, мы попытаемся укрепиться», — снова вступил в разговор Баранов. «Если не получится, а нападение продолжится», — то будем искать убежище у вас. Может оказаться, что в городе жизни не получится. Мы не против, место найдется, сказал Соловьев, только... Начальники не нужны, усмехнулся Баранов, перебив майора. Это я сейчас начальник, а всю жизнь отпахал на стройках северных, с прорабов начинал. Хоть по строительству, хоть по трубам, по всему специалист не из последних. Даже проектирую. Тогда и вопросов не будет, кивнул командир группы. «А вообще давайте пару-тройку сеансов связи в сутки организуем, чтобы мы знали, что вы тут держитесь. Если совсем подопрет, можем и бронегруппу выслать». «Запись сохранилась того морфа, которого обстреляли?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул Николай Константинович. «Я зачем, собственно говоря, и уходил». Он достал из кармана конвертик с оптическим диском, протянул Соловьеву. «Посмотрите на досуге. Может быть, будет полезно». Обязательно ответил майор и сунул диск в карман разгрузки, затем сказал: Ладно, приятно было познакомиться. Дайте человека от связи, чтобы со мной в КШМку подошел. Договорился по расписанию и частотам. А у нас еще задачу отбываем для выполнения. Это в смысле ваши Ниву завели, наконец, усмехнулся Николай Константинович. Нива это попутно, а задачи еще хватает. Как раз в этот момент в рации послышался доклад о том, что Нива на ходу и даже полный бак бензина в ней. Соловьев приказал выкатить машину на садовку и там оставить до возвращения. Все равно никто не украдет.